Глава 511. В пути. и проснулся на рассвете. В отель он вернулся поздней ночью, поэтому поспал всего 4 часа, но после пробуждения чувствовал себя очень бодрым. Переполнявшая тело энергия доставляло ему небывалый комфорт, словно он только что переродился. Это происходило вовсе не потому, что он был паладином, обладавшим мощными духом и организмом, а потому что каждый раз, как он расправлялся со злом, В большом объеме пребывала добродетельная сила, которая доставляла такие уникальные ощущения. Прошлым вечером Дзуи стер с лица земли банду Петра Максимова и его частную армию. После одного удара кулака, представлявшего из себя горящий метеорит, отбывшей российской базы, ничего не осталось. Никто из этих людей не был святым, они совершили множество непростительных и чудовищных злодеяний, это, несомненно, были сторонники лагеря Порока. Их беспощадное уничтожение принесло Зуи щедрую награду. Так как было получено слишком много добродетельной силы, уровень его сил немного повысился. И хотя до следующего ранга еще оставалось слишком далеко, это было радостное событие. Умывшись, Дзуи позавтракал в ресторане отеля, после чего освободил номер и уехал. К у нас было всего лишь первой, а не конечной остановкой в его европейском путешествии. Цуи поймал такси и попросил водителя отвезти его в автопрокатную фирму «Грейхаунд». К в каунасе уже окончательно вернулось в спокойствие, разве что по улицам разъезжало немало полицейских машин и бронеавтомобилей. Большое количество вооруженных полицейских и солдат занимались поддержанием общественного порядка, последствия вчерашнего взрыва и землетрясения, похоже, уже были устранены. Полное истребление банды Максимова стало настоящим подарком для Прибалтики. Необходимо знать, что прежде Каунас находился во власти преступной группировки, в главе которой стоял Пётр Максимов, но правительство Прибалтики ничего не могло с этим поделать. Теперь же Максимов был мертв, даже его притон взорвался. Если крупные шишки страны не глупы, они ни за что не откажутся завладеть этим третьим по величине городом Прибалтики. Можно предвидеть, что в ближайшем будущем в Каунасе произойдёт перетасовка сил, но это уже никак не касалось Дзуи. В Грейхаунде он взял на прокат универсал и направился в новое место назначения. Грейхаунд являлся известной международной сетью автопрокатных фирм и имел множество филиалов в большинстве стран мира. Как бывший заядлый путешественник, заебыл был своего рода постоянным клиентом. Он уже давно хотел так попутешествовать по Европе, Арендованный автомобиль можно вернуть в филиал Грейхаунда, расположенный в другой стране, что было весьма удобно. Преодолев две таможенные заставы, Цзуи выехал на знаменитое шоссе «Европейский мост». Он взял на прокат универсал «Бентли» GT 2005 с открытым верхом. Этот хоть и старый, но известный автомобиль, неоднократно появлявшийся в голливудских и европейских фильмах, рассматривался как лучший спутник в одиночном путешествии. Протяженность европейского моста составляла более 5000 километров. Это шоссе пересекало всю Европу и соединяло 7 стран, включая такие крупные страны, как Германию, Польшу и Италию. Адзуи направлялся как раз в Италию, где собирался поискать зацепки по Гуэнси. Стояла солнечная погода, под синим небом тянулось чёрное шоссе в невиданную даль, вокруг вздымались горы и холмы, виднелись необъятные поля. На встречу дул ветер, приносивший с собой аромат диких растений. Адзуи включил радио, и тотчас пылилась музыка. Как много дорог человеку пройти, чтоб мужчины считать его люди смогли. Как много морей пролететь голубям что путь завершить своих далеким краям. Как и много народа погубит свинец, чтоб оружие нам запретить наконец. Друг мой, лишь ветер знает ответ. Ветер уносит ответ. Примечание переводчика. Песня Боба Дилана «Blowin' in the Wind». В дороге дзуи все время сопровождали хорошо знакомые песни. Спустя 7 часов пути, когда уже начало темнеть, Цзуи свернулся с скоростного шоссе и заехал на ближайшую заправку. Наполнив уже почти опустевший бензобак, он припарковал универсал в лагере для автотуристов, располагавшемся неподалеку от заправки. Там уже стояли пять автомобилей, среди которых были трейлер, внедорожник и универсал. Кто-то пустыре установил палатки, более десяти мужчин и женщин сидели вокруг костра, одни ужинали, другие выпивали, а кто-то играл на гитаре и пел. Наблюдалась веселая праздничная картина. Эй, приятель! Когда Дзуи вышел из машины молодой парень радушно окликнул его. «Не желаешь, нами насладиться барбекю?» Парень и его компаньоны установили мангал, на котором жарились стейки и сосиски, источая сочный аромат жареного мяса. «Окей». Цзуи с отозвался, не став отказываться от доброжелательного приглашения. Он открыл багажник «Универсала» и достал оттуда, а точнее из пространственного кольца, две бутылки шампанского. Прошлым вечером Цзуи ограбил сокровищницу Петра Максимова. Помимо огромного количества наличных денег и золота, он еще добыл несколько тысяч алкогольных напитков, включая эти две бутылки шампанского. Было бы несправедливо ничем не угостить людей в ответ. «Вау!» Оклекнувший Цзы, парень знал толк в товарах. Заметив шампанское, он сразу присвистнул. «Салон восьмого года выпуска? Приятель, ты миллионер?» Салон являлся одной из известнейших в мире марок шампанского и особенно пользовался популярностью в Европе. А салон 2008 года выпуска считался одним из лучших шампанских и стоил невероятно дорого. Молодой парень неспроста так бурно отреагировал на то, что Цзуи беззаботно преподнес две дорогостоящие бутылки алкоголя. Можно и так сказать. А Цзуи рассмеялся. «Думаю, нужно поделиться хорошим алкоголем, раз вы делитесь со мной хорошим барбекю». «Хорошо сказано!» Парень показал ему большой палец. Преподнесённое шампанское позволило отзыи быстро влиться в эту молодежную компанию. Все использовали консервы и обычные стаканы в качестве бокалов и вместе весело пировали. Одна хорошенькая светловолосая девица подала Зои жареные колбасу и стейки и завела с ним беседу. В процессе разговора Зои выяснил, что все присутствующие студенты Саксонского университета, которые в скором времени должны будут выпуститься, поэтому они решили напоследок провести чудесное время вместе, путешествуя на своих автомобилях по Европе. И в них Цзуи видел тень своей молодости. Безудержная энергия, стремление к свободе, желание объездить весь мир и посмотреть все пейзажи.